18. -е. Зачем этому таинственному человеку вдруг понадобилось со мной встречаться? Решил попробовать переманить меня на их сторону, раз это не получилось у тайного торговца. От встречи я решил не отказываться. Мне было как минимум интересно пообщаться с этим человеком, тем более учитывая его владение психологической магией. Он умеет такие вещи, которым я и сам не против бы научиться. Но в этом заключалась и опасность этой встречи. Меня не обучили ставить блок на воздействие такой магии. Все, на что я мог рассчитывать в этом плане, это моя сила воли. Однако интерес с этой встречи все равно превышал все риски. Когда? — спросил я. — И где? — А вы сразу решили перейти к делу, — усмехнулся тот. — Уважаю такой подход. Пятница, полночь. Подходите в заброшенный приют Красного Креста. Интересно, почему все в Санкт-Петербурге предпочитают проводить встречи именно там? «Ведь есть полно других заброшенных зданий». Но директор назвал именно то место, где до этого я встречался с советом некромантов. Наверняка это неспроста. Может, таким образом он решил показать свою осведомленность?» «Директор, судя по всему, влиятельный человек». «Я приду», — коротко отозвался я. «Даже не буду уточнять, что прийти вы должны один», — проговорил мужчина. Сделаете хоть одну глупость, и встреча будет отменена». «Понял, коротко сказал я. До встречи!» В пятницу у меня встреча с главой черного рынка запрещенных зелий. Конечно, можно было бы сообщить об этом полиции, например, организовать засаду и прочее. Но, во-первых, он далеко не глупый человек и сразу это поймет. Во-вторых, мне хотелось пообщаться с ним лично. У меня накопилось много вопросов. Разумеется, надо будет соблюдать максимальную осторожность, но к этому мне не привыкать. После обеда стояло первое занятие по заболеваниям пищеварительной системы. Мы собрались в аудитории и принялись ждать преподавателя. Тот задержался практически на 15 минут. Неугомонный Владимир уже сидел на низком старте, собираясь последовать известному студенческому правилу. Дольше 15 минут преподавателя не ждать. Но на 14-й минуте тот наконец появился. Выглядел он довольно молодо, на вид явно не больше 30 лет. «Шереметьев Леонид Трофимович, ваш преподаватель по заболеваниям пищеварительной системы», представился он каким-то сонным голосом. «Тема занятий — анатомия пищеварительной системы». «Если он продолжит бубнить таким тоном, я усну», — прошептал мне Владимир. «Толкни меня, если что». «Анатомия пищеварительной системы важна для понимания», — нудным тоном продолжил Леонид Трофимович. «Откройте учебники на десятой странице и начинайте читать параграф». Сам он прошел за преподавательский стол, уселся за него и закинул ноги на стол. Затем с невозмутимым видом достал мобильный телефон и принялся там что-то усиленно тыкать. Все сидели немного растерянно. Тему мы прочитали при подготовке к сегодняшнему занятию, а на уроке подразумевалось обсуждение с преподавателем, включая ответы на возникшие у нас вопросы. Леонид Трофимыч же всем своим видом показывал, что никакого обсуждения не будет. Он не отрывал взгляда от телефона и не обращал на нас никакого внимания. «Леонид Трофимыч обратился я, — «эту тему все читали, когда готовились к занятию». «Да», — подтвердил Юрий Колесов. «Кроме того, мы проходили это и на анатомии. Мы думали, что будем обсуждать это на занятии». «Уже прочитали?» — подняв взгляд, приспросил преподаватель. «Ну, молодцы тогда. На сегодня все свободны. До следующего занятия!» Однокурсники снова с сомнением переглянулись. «Нет, освобождение с занятия — это всегда радостное событие, и обычно встречается единогласной радостью. Но это всегда как-то обосновано. Здесь же будущие лекари пришли изучать новый цикл, и их сразу же отправляют во свояси. Да еще и ощущение возникло, что все занятия будут проходить подобным образом». «Можем идти?» Даже Максим Елисеев решил на всякий случай переспросить. «Да, я же сказал...» — устало кивнул тот. «Всем до свидания!» Все нерешительно поднялись и медленно принялись выходить из аудитории. Я вышел последним, потому что решал, стоит ли мне поговорить с этим Леонидом Трофимовичем. С одной стороны, занятие прошло явно наистраннейшим образом, но с другой стороны, не мне судить... Да, я однажды говорил с виктором александровичем, когда его стиль преподавания резко изменился после определенных событий, но там было другое дело преподаватель был уже знакомый, и я дал совет здесь же это было первое занятие может рано делать выводы. поэтому я решил пока оставить все как есть и также покинул аудиторию и тут же столкнулся с сергеем александрем нашим преподавателем по заболеваниям сердечно-сосудистой системы. николай, неужели вы уже закончили? Удивленно спросил он. «Да, Леонид Трофимович нас уже отпустил, пожал я плечами. Наверное, решил первое занятие сделать ознакомительным». «Странно», — нахмурился тот. «Я видел план ваших занятий по новому циклу, когда заходил в преподавательский кабинет. На сегодня у вас стояла тема по анатомии, а обсуждать ее довольно долго». «Не знаю, что вам на это ответить», — честно сказал я. «Но нас действительно отпустили. Сами мы с занятия не уходили». Мне и самому эта ситуация оказалась странной. Первое занятие с Сергеем Александровичем тоже проходило довольно необычно, но оно было запоминающимся. То самое пари, которое стало началом для моего попадания в тайный клуб. Прогулка до кафедры анатомии и прочее. «Ладно, вмешиваться в чужой процесс обучения у нас не принято», проговорил преподаватель. «В мой процесс, к счастью, никто не вмешивался, и я все делал по своему усмотрению». «Кстати...» Он понизил голос, переходя на шепот. «Жаль, что наш клуб пришлось закрыть. Меня приняли в него совсем недавно, и мне нравилась эта идея». «Значит, Александр Сергеевич уже рассказал ему о якобы закрытии клуба. Мне придется поддерживать эту легенду, потому как, насколько бы Сергею Александровичу там не нравилось, вряд ли он оценит обман члена Министерства магического образования». «Мне тоже жаль», — отозвался я. «Но тут уже ничего не сделать». «Это точно...» «Положу теперь все силы на капустник», — усмехнулся тот. «По крайней мере, его точно не закроют. У нас намечается новое выступление к Новому году». «Владимир рассказывал», — улыбнулся я. «С удовольствием приду посмотреть». Договорив с преподавателем, я отправился в общежитие. На сегодня было запланировано еще несколько дел, поэтому, оставив там учебники и прочие ненужные вещи, я поехал на встречу с Василием Ивановичем. «Николай, добрый вечер», — улыбнулся хирург, когда я зашел к нему в кабинет. «А я думал, вы приедете позже». Занятия отпустили довольно рано», — отозвался я. «Ну что, когда будем планировать операцию?» «Я как раз просматриваю свободные окна», — задумчиво проговорил он. «Лучше всего в пятницу. Плановых операций на этот день никто не ставит, так что нам помешать может только экстренный пациент. Сможем провести во второй половине дня, как и договаривались. А в субботу я дежурю, так что смогу держать пациента под контролем». Насыщенная планируется в итоге пятница. Сначала долгожданная операция Егора, а затем и встреча с таинственным главой черного рынка. Но я должен все успеть. Хорошо, я сообщу Егору, кивнул я. Он уже ждет, не дождется. Если честно, я очень переживаю за эту операцию, признался Василь Иванович. Подобного я не делал, несмотря на мой огромный стаж работы. Даже думал отменить операцию. Ух. Я и не думал, что Колесов так волнуется из-за предстоящего. Я незаметно активировал психологическую магию и немного уменьшил его тревогу. Уж если такой опытный хирург откажется, другого помощника мне не найти. А чтобы самостоятельно провести операцию, у меня пока мало опыта. И придется Егору ждать еще какое-то время. А я уже обнадежил его, что все решится довольно быстро. «Уверен, вы справитесь», — проговорил я. «Вы опытный хирург». Тем более мы обсудили все возможные нюансы, ход операции и прочее. Все будет хорошо. Подуспокоили, улыбнулся Колесов. Я не откажусь, вы не думайте. Я уже пообещал. Просто надо что-то сделать с тревогой. А то ощущаю себя как студент, только-только выпустившийся из академии. Для этого могу порекомендовать хорошую настойку, ответил я. Я изучал этот препарат для своего алхимического магазина, и эффект довольно хороший. Я взял бумажку и расписал хирургу способы применения настойки из ромашки и мяты. Сам он наверняка имел о ней только косвенное представление, потому как сфера его деятельности была связана с хирургией. Вот любые хирургические препараты он знал на зубок, а психологические – сомневаюсь. Колисов с благодарностью принял у меня рецепт и пообещал обязательно купить настойку. Затем мы до конца обсудили все детали и расстались до пятницы». По пути в следующий пункт назначения я скинул смс-сообщение Егору с датой операции. По графику он пообещал, что сам разберется со своими коллегами-продавцами. Я решил в это дело не лезть. Пусть берут смены так, как им будет удобнее. Следующим пунктом назначения был полицейский участок. И прямо на входе я столкнулся с Сергеем Станиславовичем. «Николай», — произнес он, — «значит, моего сына все-таки схватили». Непонятно, с какой целью он это спрашивал. «Если только что вышел из участка, где наверняка все узнал и сам». «Да», — кивнул я. «Его взяли с поличным прямо в подпольной лаборатории, которая располагалась на территории нашей академии». «И вы принимали в этом участие?» «То ли спросил, то ли сказал он?» «Принимал, не стал отрицать я». «Я помог полиции выследить местонахождение этой самой лаборатории». Сергей Станиславович помолчал какое-то время, опустив взгляд вниз. Затем поднял его на меня, и я увидел в его взгляде лютую ненависть. «Мой сын не виноват», — проговорил он. «Вы могли бы обратиться ко мне, а не сажать его сразу в тюрьму». Теперь понятно, к чему был этот разговор с самого начала. Преподаватель алхимии решил упрекнуть меня в проступках своего сына. «Ваш сын — один из изготовителей запрещенных зелий, а также их распространителя», — ответил я. К сожалению, виноват определенно он, так что мне надо было решить этот вопрос, а не искать вас непонятно для чего. «Когда у вас появятся свои дети, вы поймете, каково это», — проговорил он. «Когда твоего ребенка сажают в тюрьму, Николай, это самое ужасное чувство на свете». Я заглянул в его психоэмоциональный фон и увидел там яркую смесь грусти и гнева, но не решился ничего менять, это были его эмоции. И ему же надо было их пережить. «Жаль, что все так сложилось», — отозвался я. «Но я сделал то, что было нужно». Сергей Станиславович ничего не ответил, лишь развернулся и медленно пошел прочь. Казалось, что он резко постарел лет на десять. Теперь точно стало ясно, что больше никакого сотрудничества по поводу научных работ у нас не будет. Да и в целом его отношение ко мне теперь явно изменится. Я вздохнул и отправился в полицейский участок. Мне нужно было узнать, как продвигаются сразу два дела. Дело с подпольной лабораторией и дело с моим заводом и Тимофеем. За последнее время в участке мне приходилось бывать чаще, чем хотелось бы. Для разговора я сразу направился к майору Федорову. «Добрый вечер, Валерий Иванович!» — кивнул я майору. «Я пришел узнать, как продвигаются дела. Удалось что-нибудь выяснить про начальство тайной лаборатории?» Мне удалось договориться о встрече с их начальником, но об этом я говорить не собирался. «Добрый вечер!» — безо всякого удовольствия кивнул тот. Ничего не удалось, несмотря на все наши магические силы. Приглашенный психолог заявил, что у Артема стоит запрет на разглашение любой информации об этом, а второй, Роман, просто мелкая сошка, он ничего толком и не знает. Майор Федоров рассказывал мне все это только потому, что я оказал довольно внушительную помощь при задержании. Задержал сам, если точнее. Но удовольствие это ему явно не доставляло однако он подтвердил имеющиеся у меня догадки. «А что им теперь грозит?» — поинтересовался я. «Тоже пока непонятно», — вздохнул тот. «К нам явился отец одного из задержанных, Артема. Он заявил, что хочет вернуть своего сына в род. Второй, Роман, тоже был выгнан из рода, и насчет него таких заявлений не поступало». «Интересное решение. Если Сергей Станиславович вернет своего сына в род, это окончательно уничтожит его репутацию» но может сильно помочь его сыну. Одно дело вести расследование против двух безродных аристократов и совсем другое против аристократа, которого снова приняли в рот. У дворян гораздо больше прав, чем у обычных людей. «А что с Тимофеем?» — уточнил я. «Насчет него расследование закончено?» «Дело передано в суд», — кивнул Валерий Иванович. «Скоро уже определятся с мерой пресечения». «Сегодня майор даже не отпускал своих намеков по поводу меня» то ли наконец понял, что моей вины во всем этом нет, то ли просто устал под конец рабочего дня. Я узнал все, что хотел, и отправился в последнюю точку сегодняшнего плана. Давно уже собирался это сделать. В главный магазин Елисеевых. Я сразу же направился напрямую в кабинет графа. Его секретарша по привычке попыталась меня остановить, но это было бесполезно. «Добрый вечер!» — поздоровался я, входя в кабинет. Кроме самого графа Елисеева, я, к своему удивлению... Обнаружил в кабинете еще и Максима. На него, скорее всего, так повлиял тот разговор, когда я сказал, что он не принимает участия в семейном бизнесе. Добрый вечер, Николай, чуть напряженно поздоровался Елисеев. Чем обязан? Хочу с вами поговорить, невозмутимо ответил я, наедине. Максим нерешительно взглянул на отца. Максим, подожди в приемной, заявил граф. Бросив на меня недовольный взгляд, Максим гордо удалился. Я же, чтобы не терять времени, активировал психологическую магию, чтобы заставить графа Елисеева говорить правду. С ним это было сделать очень легко, даже почти не израсходовалась психологическая магия. «Вы связаны с черным рынком запрещенных зелий?» — сразу же в лоб спросил я. «Нет», — побледнел Елисеев. «Я никак с ними не связан, хотя они предлагали сотрудничество. Я отказался. Я не стал бы». «Точно, не стал бы. Он слишком для этого труслив. Но проверить все равно стоило. Следующий вопрос размеренно произнес я. Вы как-то связаны с внезапной проверкой из Роспотребнадзора, которая почтила меня своим визитом буквально на днях?» «Да», — побледнел он еще сильнее. «Я заплатил им, чтобы они нанесли вам визит». «И снова, как я и думал. Елисеев сейчас не мог врать». Но он, в отличие от других людей, словно и не замечал этого. «Зачем?» — приподнял я бровь. «Какие вы преследовали цели?» «Потому что ваш магазин мне мешает!» — выпалил тот. «Я хотел захватить весь рынок! Я хотел стать единственным владельцем алхимических магазинов, устанавливать свои цены на препараты и жить припеваючи, но все резко стало идти не по плану!» «Не удалось купить магазин у вашего отца, затем не удалось заставить его продать магазин, чтобы оплатить ваше обучение, расторглась помолвка с менчиковым. Вы все начали переначивать под себя!» Бурный же он речью разродился. «Давно в себе копил это все, видимо. Еще пытались переманить моих сотрудников, и с одним у вас даже получилось, напомнил я. А теперь решили закрыть меня с помощью проверки, и снова ничего не вышло». «Эти идиоты ничего не смогли сделать», — выдохнул тот. «Покупателей в моих магазинах стало меньше. Все больше людей предпочитают ваших консультирующих лекарей. По городу пошли слухи, что род Елисеевых уже не тот, что раньше, и все из-за вас». «Вы сами себе это придумали», — спокойно ответил я. «Я с самого начала был за честную конкуренцию. Однако вы играли грязными приемами. Разбитое стекло, переманивание продавца...» И сами же за это теперь платите. Злости к нему я не испытывал. Просто мысленно удовлетворился, что проверка была именно его идеей, и не надо искать нового злоумышленника. А все его речи про разрушенный бизнес не возымели на меня никакого эффекта. Он сам в этом виноват. «Это был последний раз, когда вы поступили подобным образом», — холодно добавил я. «Учтите, еще один хоть малейший такой акт нападения с вашей стороны». «И мой завод прекратит с вами всякое сотрудничество». «Вы не можете», — испугался Елисеев. «Прибыль завода во многом завязана на моем бизнесе». «Отчасти это правда. Ведь елисеевских магазинов по городу много. И если прекратить сотрудничество с ними, то завод потеряет крупного клиента». «Смогу», — пожал я плечами. «И вы это увидите». Граф Елисеев знал. «Я понял это по его взгляду». «А говорить он сейчас мог только правду, поэтому у него блефовать не выйдет». «Я понял», — испуганно кивнул он. «Отлично. Я встал со стула и направился к выходу. Приятно поговорить с понимающим человеком». И ушел из кабинета, оставив побледневшего графа за дверью. «Забавно, что эффект гипноза будет действовать еще пару часов, а к нему сейчас вернется его сын. Может, он и ему скажет какую-то правду, которую скрывал». Максим маялся в приёмной и как только я вышел, подскочил ко мне. Николай, стараясь выглядеть угрожающе, заявил он. Отстаньте от Софии. Я к ней не приставал, пожал я плечами. Я решал совсем другие вопросы с вашим отцом. При чем тут мой отец? воскликнул тот. София слишком часто упоминает ваше имя. Я... Я вызову вас на дуэль, если не пристаньте. О, об этом меня предупреждал Владимир. Но я был уверен, что у Максима не хватит на это смелости. Эта фраза заставила даже чуть больше его зауважать. «Ваше право», — ответил я. «Но к Софии я никак не приставал. Если у вас какие-то разногласия, то и решайте их сами, а не впутывайте меня». «У нас нет разногласий», — уверенно ответил он. «Всего доброго». «До свидания», — кивнул я и покинул приемную. Программа на сегодня была выполнена. Все важные места объездил и со спокойной совестью отправился в общежитие. Спать и отдыхать. Утром за завтраком Владимир поделился новостями, которых я ждал все эти дни. Каким-то образом он уже успел узнать об этом с утра, и в этот раз я был ему очень признателен. «На императора пытались совершить покушение», прошептал он мне, перевесившись через столик. «Его хотели отравить каким-то зельем, представляешь?» и «Еще как представляю». Эти дни я все ждал, когда это произойдет. Был риск, что другая лаборатория справится с заказом быстрее, или что заказчик выберет в итоге другой продукт. Было много рисков. Но, видимо, этому человеку настолько уже не терпелось свергнуть Николая III, что он использовал зелье уже через несколько дней после получения. «И что произошло?» — заинтересованно спросил я. «Ну, новости такого уровня даже я толком не смог разузнать», — пожал друг плечами. «Даже пока неизвестно, кто конкретно пытался это сделать». Только то, что покушение не удалось, и человек по какой-то причине сознался во всем сам. Подействовало зелье истинная речь. План удался во всем его великолепии. Теперь этого нападавшего наверняка будут допрашивать уже личные помощники императора, а алхимики проведут анализ. Я чуть заметно выдохнул. Неделя работы практически без отдыха, разрыв сотрудничества с крупнейшей лабораторией Санкт-Петербурга, все это, несомненно, стоило того, Теперь надо было обязательно посетить завод и выбрать новую лабораторию для сотрудничества. Директор Савин хоть трусливый и жадный, но вряд ли настолько глупый, чтобы не догадаться, что произошло. Вполне вероятно, что достанется и моему напарнику, Платону Владиславовичу, но мы с ним обсуждали такой риск. Он говорил мне, что может уйти в другую лабораторию, и с его квалификацией его туда примут без проблем, так что справится. «Еще будут новости, говори», — сказал я другу. Тот кивнул, уже сосредоточенно занятый тем, что поедал омлет. После завтрака и занятия по кожным заболеваниям у меня снова зазвонил телефон. Эти дни он звонит, не переставая. В этот раз это оказался Святослав. «Добрый день!» — поприветствовал я некроманта, взяв трубку. «Как у вас дела на новом месте?» «Осваиваюсь», — отозвался он. «Но я не по этому поводу звоню. Николай, мне нужно, чтобы вы срочно приехали». А что случилось? поинтересовался я. Игорь вспомнил еще кое-что, ответил некромант. И вас может это заинтересовать?